Отсутствие либидо. Дорогие слушательницы, давайте поговорим о такой нерядкой проблеме, как отсутствие либидо или полового влечения. Многие пары сталкиваются с этим испытанием, но причины потери либидо можно устранить, вернув радость интимной жизни. Причины снижения либидо могут быть как физиологическими, так и психологическими. К физиологическим относят гормональные нарушения, хронические заболевания, приём определённых препаратов. Давайте подробнее разберём физиологические причины снижения либидо. К ним относятся гормональные нарушения, дефицит эстрогенов и тестостерона, важнейших половых гормонов, резко снижает либидо. Это может быть связано с нарушениями в яичниках, надпочечниках, гипофизе. Заболевания эндокринной системы, болезни щитовидки, диабет, гиперпролактинемия они ведут к дисбалансу гормонов. Хронические заболевания депрессии, хроническая усталость, анемии. Они отнимают силы и влияют на либидо. Приём определённых препаратов: антидепрессантов, противозачаточных, понижающих давление. Они могут подавлять либидо как побочный эффект. Возрастное снижение половых гормонов в период менопаузы. Как видите, физиологические причины разнообразны. Важно проконсультироваться с врачом, пройти обследование. Гормональные проблемы часто можно скорректировать, вернув радость интимной жизни. Среди психологических депрессия, стрессы, усталость, нерешённые конфликты с партнёром. Иногда причиной является рутина в отношениях и потеря остроты чувств. Рассмотрим основные из них. Депрессия, хронические стрессы они подавляют естественные потребности тела, в том числе сексуальные. Переутомление, недосыпание, лишают силы и энергии, необходимой для проявления страсти. Накопившиеся нерешённые конфликты, обиды в отношениях отдаляют партнёров друг от друга. Рутина и потеря остроты чувств со временем. Вернуть страсть поможет разнообразие. Комплексы из-за изменения внешности с возрастом или после родов. Работа над психологическими проблемами, откровенный разговор с партнёром. Внесение разнообразия в интимную жизнь залог преодоления кризиса и возвращения радости отношений. Помните, что чувственность и страсть способны сопровождать нас на протяжении всей жизни. Что делать, если лебеды исчезло? В первую очередь нужно обратиться к врачу, гинекологу и эндокринологу, чтобы проверить гормональный фон и исключить заболевания. Также стоит проанализировать психологические факторы. Возможно, вам не хватает романтики в отношениях или накопилось неразрешённых конфликтов. Откровенный разговор с партнёром часто помогает найти решение. Есть и домашние способы поднять либидо: йога, массаж, ароматерапия, афродизиаки. Важно снизить стресс, высыпаться, больше гулять и проявлять нежность к партнёру вне спальни. К счастью, есть много способов преодолеть проблемы со сниженным либидо и вернуть радость интимной жизни. проконсультироваться с врачом, пройти обследование на гормональный фон, отсутствие воспалений и других заболеваний. Поработать с психологом над причинами снижения либидо, стресса, комплексы, конфликты. Психотерапия часто помогает. Вернуть в романтику в отношения, свидания, комплименты, знаки внимания, новизну. Уделять время саморазвитию и self-care. Массаж, йога, медитация. Восстановить силы. заняться совместным хобби, чтобы разнообразить будни и сблизиться, открыто обсудить проблему с партнёром, попросить о нежных ласках без ожидания секса, проявлять инициативу в постели, даже если настроения нет, часто либидо просыпается в процессе, пробовать новые виды стимуляции, игрушки, места для занятия любовью. Главное не сдаваться и подходить к проблеме сообща. Искренне желаю вам снова ощутить яркость и радость интимных отношений. Возвращение либидо требует терпения и внимания к себе, но вместе с любимым вы обязательно преодолеете этот период и вернете радость страсти в отношения. Помните, что чувственность это естественная потребность, которую можно развивать на протяжении всей жизни. Удачи.